Часть вторая. Религия дюны. До прихода Муаддиба аракийские фримены исповедовали религию, которая, как очевидно для любого исследователя, напрямую происходит от Маамет Саари. Многие, впрочем, указывают на значительные заимствования и из других религий. Наиболее часто в качестве примера приводят гимн воде, полностью взятый из экуменического служебника и обращенный к дождевым облакам, которых никогда не знал Аракис. Но еще более глубокая, а не чисто внешняя связь прослеживается при сравнении фриманской книги «Китаб Алибар» и учений экуменической Библии «Ил и Фик. Всякий сравнительный анализ верований, игравших доминирующую роль в империи до прихода Муаддиба, должен начинаться с рассмотрения основных источников и сил, сформировавших таковые верования. Это. Первое. Последователи 14 мудрых чьим писанием стала Экуменическая Библия и чьи взгляды нашли выражение в комментариях и другой литературе, ставшей плодом деятельности Комиссии Переводчиков-Экуменистов, сокращенно КПЭ. Второе. Разумеется, Бене -э Гессерит. Обычно они отрицали, что являлись религиозным орденом, однако действовали за почти непроницаемой завесой ритуального мистицизма, а их система обучения по своей символике, организации и методам была исключительно религиозна. Третье. Агностически ориентированный правящий класс, включая сюда и гильдию космогации, для которого религия всегда была чем-то вроде кукольного театра, чтобы развлекать публику и держать ее в узде, и который полагал, что все и всякие явления, не исключая и явления религиозные, можно в сущности свести к объяснениям механистического типа. Четвертое. Так называемые «древние учения» включая все сохраненные странниками дзен первого, второго и третьего исламских движений, а также новохристианство Чусука, Буддислам в тех разновидностях, которые доминировали на Ланкивейле и Сейкуне, книги сочетаний Махаяны, Ланкаватары, дзен-хикиганшу с дельты Павлина Третьего, Тавра и Талмуд-Забур, уцелевшие на Салусе Секундус, широко распространившаяся церковь обряда Абиях, Муаддийский Коран с его неискаженными Илмом и Фикхом, сохранившийся среди рисоводов Каладана, возделывающих знаменитый Пунди, островки индуизма, рассеянные по всей вселенной, в основном среди изолированных групп пионов, и, наконец, Джихад-Слуг. Есть и пятая сила, сформировавшая религиозные течения рассматриваемого периода. Но воздействие ее так значительно и так универсально, что силу эту следует выделить особо. Разумеется, речь идет о таком явлении, как космические путешествия, а когда мы говорим о религии, эти слова заслуживают того, чтобы их написать так – КОСМИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ Продвижение человечества в глубокий космос за одиннадцать тысячелетий, предшествовавших джихаду слуг, оставило совершенно особый отпечаток на религии. Во-первых, ранние космические путешествия, будучи уже повсеместными, тем не менее оставались весьма нерегулярными, медленными и ненадежными а до появления монополии Гильдии и средства их были многообразны и пестры. Первые сведения и впечатления чрезвычайно искаженные в передаче и пересказе послужили богатейшим источником мистических спекуляций. Космические путешествия придали совершенно новый аспект представлениям о сотворении мира и всем креационным мифам, которые внезапно приобрели несколько иной смысл. Даже наивысшие достижения религиозной мысли той эпохи отразили эту смену угла зрения. Ощущение сакральности оказалось затронуто анархией, порожденной хаосом внешней кромешной тьмы. Казалось, Юпитер и все его потомки отступили в породившую их тьму, уступив имманентной женской сущности, неясной, двусмысленной, с ужасающим ликом. Древние формулы сплетались, сливались, пытаясь приспособиться к требованиям эпохи новых завоеваний, эпохи новой конкисты и новых геральдических символов то было время борьбы между звероподобными демонами и старинными молитвами и заклятиями. Но ясность, которая разрешила бы эти сомнения, все не приходило. В этот период, говорят, и переписали заново книгу бытия, притом позволив себе так изложить слова Господа. «Плодитесь и размножайтесь», «И наполняйте вселенную, и обладайте ею, и владычествуйте над всякими странными созданиями и над тварями живыми во всех бесчисленных землях и за пределами их». То было время колдуний, и сила их была реальной. Меру этой силы доказывало уже то, что они никогда не хвастались как сумели подхватить факел. А затем пришел джихад-слуг. Великий джихад. Два поколения хаоса. Божество машинной логики было неспровержено, и массами завладела новая догма. Человек да не будет ничем подменен. Эти два поколения борьбы и насилия стали для человечества временем прозрения. Люди обратились к своим богам и обрядам и увидели, что как первые, так и вторые преисполнены духом самой ужасной формулы, соединившей страх и гордыню. Не без труда преодолев колебания, религиозные вожди, чьи последователи успели пролить кровь миллиардов, начали встречаться, обмениваться мнениями. Гильдия космогации, уже начавшая создавать свою гигантскую монополию космических перевозок, поощряла эти встречи, как и бен таинственный орден, объединивший колдуньи. Уже эти первые межконфессиональные встречи принесли два важных результата. Во-первых, было признано, что все религии имеют по меньшей мере одну общую заповедь, а именно «не искажай душу». Во-вторых, была сформирована комиссия переводчиков-экуминистов. КПЭ собирались на каком-то нейтральном острове на Старой Земле, родине всех старых религий. Их объединяла общая вера в присутствие во Вселенной божественной сущности. Здесь встретились представители всех религий, насчитывающие более миллиона последователей. С поразительной быстротой они выработали заявление об общей цели. Мы собрались здесь, чтобы вырвать из рук соперничающих религий их главное оружие – претензию на монопольное обладание единственным откровением. Правда, радость по поводу этого знака всеобщего согласия оказалась несколько преждевременной. За целый стандартный год и даже дольше названное заявление было единственным проявлением деятельности КПЭ. Люди с горечью говорили об их медлительности. Трубадуры сочиняли едкие насмешливые песенки о 121 старом придурке, как прозвали делегатов КПЭ. Прозвище образовалось из грубовато-шутливой расшифровки аббревиатуры «Команда придурков-эпикурейцев». Одна из таких песенок время от времени вновь входящая в моду популярна и по сей день. Это «Бесплодные раздумья», «Безмятежность». Представьте тихий сон, «Бесплодные раздумья», «Безмятежность» и «Трагедия». Трагедия придурков. Придурки спят уже который день, им лень, так лень, так лень. Но пробил час, и слышен новый глаз. Проспали вы, грядет Господь наш бутерброд, сандвич. Время от времени из КП просачивались слухи. Говорили, что комиссия занимается сравнительным изучением священных текстов а безответственные болтуны даже называли изучаемые писания. Эти слухи неизбежно провоцировали антиэкуменические выступления, даже бунты, и, разумеется, порождали новые остроты в адрес КПЭ. Прошло два года, три. Члены комиссии, к тому времени девять членов из ее первоначального состава умерли и были заменены новыми, Сделали перерыв, формально, чтобы утвердить новых членов. Тогда же они, наконец, объявили, что работают над созданием единого Писания, очищая его от всех патологических симптомов религии прошлого. Мы создаем инструмент любви, на котором смогут играть все и который будет играть для всех. Многим кажется странным, что именно это заявление спровоцировало самые яростные вспышки насилия. Двадцать делегатов были отозваны пославшими их конгрегациями. Один даже совершил самоубийство, угнал космический фрегат и бросился на нем в Солнце. Религиозные бунты, по оценкам историков, унесли 80 миллионов жизней иначе говоря, в среднем по шесть тысяч на каждый из миров, входивших тогда в ланцраат лигу Учитывая, какими беспокойными были те времена, такая оценка вряд ли завышена. Однако любые претензии на какую-либо точность остаются не более чем претензиями. Связь между мирами в то время переживала спад, один из сильнейших за все время ее истории. Само собой, Трубадуры не упускали момент. В популярной опередке тех дней был выведен делегат КП. Сидя под пальмой на белом песочке пляжа, придурок пел «Для Бога, для женщин, для чуда любви мы здесь отдыхаем, оставив заботы и страхи. Так спой, Трубадур, нам новую песню для Бога, для женщин, для чуда любви». И бунты, и комедия это были знаками времени, симптомами и весьма красноречивыми. Они выдают психологический настрой, глубокую неуверенность и стремление к чему-то лучшему, и страх, что ничего не выйдет. За слонами на пути анархии тогда стояли прежде всего зарождающиеся гильдия Бенегессерит -э и Лансраат, последний, Продолжал собираться, не прерывая, несмотря на столь серьезные препятствия, двухтысячелетнюю традицию. Роль гильдии ясна, она обеспечивала транспортом как Ланцраат, так и Капея. С ясности меньше. Достоверно известно, что в этот период они объединялись, забирали под свою руку колдуний, изучали свойства наркотических веществ, развивали технику прано-бинду и создавали миссионарию протектива, свою черную руку, вооруженную предрассудками. Но в этот же период была написана знаменитое «Летание против страха». Составлена книга «Асхар» — библиографическое чудо, сохранившее великие таинства древнейших религий. Комментарий Инксли — пожалуй, единственно верные слова — Которыми можно охарактеризовать ту эпоху то было время глубочайших парадоксов. Около семи лет КП усердно работала. Незадолго до седьмой годовщины своего основания они начали готовить человечество к важнейшему известию, можно сказать, откровению, и в день годовщины народом была явлена экуменическая Библия. Вот сказали делегаты КПЭ, «писание, исполненное достоинство и значительности. Вот путь, следуя которым человечество осознает себя единым творением Божиим». КПЭистов называли археологами идей, вдохновленных Богом на величественное повторное открытие. Говорили, что они вновь открыли свету полные жизненные силы, великие идеи, долго погребенные под прахом веков, что они оживили моральные императивы религиозного сознания. Кроме экуменической Библии, КПС создала «Литургический служебник» и «Комментарии». Во многих отношениях произведение даже более замечательное, и не только в силу краткости – Комментарии вдвое короче Экуменической Библии, но также в силу своей искренности, чистоты, замечательного сочетания самоуничижения и чувства своей правоты. Начало комментариев, как ясно видно, обращено к агностически настроенным правителям. Люди, не находя ответов на сунны, десять тысяч священных вопросов в шариа, теперь обратились к своему разуму. Всякий ищет просветление. Религия – лишь древнейший и наиболее достойный путь из всех, на которых человек искал объяснения, сотворенные Богом Вселенной. Ученые ищут законы, движущие событиями, строят упорядоченную и закономерную картину мира. Задача религии – найти место человека, в этой картине В заключительной части впрочем комментарии приобретают куда более резкий тон, вполне возможно предопределивший их судьбу. многое из того что прежде называлось религией несло бессознательно враждебное отношение к жизни. Истинная же религия должна проповедовать что жизнь полна радостей услаждающих взор господа и что знание бездействия пусто. Все люди должны увидеть, что механическое заучивание канонов и правил есть по сути своей обман. Истинное учение узнать легко. Вы узнаете его безошибочно, ибо истинное учение пробуждает в вас нечто, которое скажет «Ведь я знал это всю свою жизнь». Работали печатные машины, и импринтеры безостановочно наматывали ролики Шигакорда. Экуменическая Библия распространялась по обитаемым мирам, и странное спокойствие воцарилось в то время повсюду. Многие называли это спокойствие знамением свыше, знаком единения. Однако судьба самих делегатов КПЭ показала, каким обманчивым оно было. По возвращении в свои конгрегации 18 делегатов подверглись линчеванию в первые два месяца, а 53, не прошло и года, публично отреклись от экуменизма. Экуменическую Библию назвали «порождением гордыни разума». Утверждалось, что тексты ее преисполнены соблазна логике. Стали появляться ревизованные версии, стремящиеся угодить фанатикам. Эти версии опирались на привычную символику — крест, полумесяц, погремушка с перьями, 12 святых, худой Будды и прочее. И вскоре стало ясно, что новый экуменизм не сумел вобрать в себя древние верования и предрассудки. «Хэллоуэй!» назвал идеологию, выработанную за 7 лет комиссии переводчиков-экуминистов, галактофизический полидетерминизм. Массы охотно подхватили термин, причем расшифровывали аббревиатуру ГП как «Господом проклятые». Председатель КПЭ, Тури Бомоко, улем всех дзенцунитов, один из 14 делегатов, так и не отрекшихся от экуминизма, они вошли в историю как четырнадцать мудрых, признал, наконец, что КПЭ совершила ошибку. «Нам не следовало пытаться создать новые символы», сказал Бомоку. «Нам надо было понять, что нельзя вносить неопределенность в общепринятые верования и возбуждать любопытство относительно Бога. В повседневной жизни нас окружает нестабильность всего человеческого» но мы позволяем нашим религиям становиться все более жесткими, подавляющими, все сильнее служим конформизму. Но что за тень легла на пути божественных заповедей? Это предостережение, напоминание о том, что старые институты религии сохраняются, как сохраняются и владеют душами старые символы, хотя смысл и содержание их давно потеряны и что нельзя просто механически сложить вместе все известные знания и верования. Горечь этого признания не ускользнула от противников БАМОКО, и вскоре он был вынужден бежать, доверив свою жизнь гильдии, поклявшейся держать в тайне место его изгнания. Говорят, что Бамоко скончался на Тупайле, где пользовался уважением и любовью. Перед смертью он сказал, «Религия должна оставаться прибежищем для людей, говорящих себе, я не таков, каким хотел бы быть». Приятно сознавать, что Бамока чувствовал пророческий смысл своих слов. Институты религии сохраняются. 90 поколений спустя экуменическая Библия и комментарии распространились по всей верующей вселенной. Когда Пауль Муадип стоял, положив правую руку на усыпальницу головы лета, высеченную в камне раку, в которой хранился череп его отца, правую благословенную и благословляющую руку, а не левую, насылающую проклятие, он слово в слово процитировал слова из наследия Бамоко. «Вы...» Победившие нас, говорите себе, что пал Вавилон и разрушено сотворенное им. Но говорю я вам, что каждого человека ждет суд, и каждый ответит за себя. Ибо каждый человек есть малая война, в каждом идет сражение добра и зла. Фриманы говорят о Муадибе, что он был подобен Абузайду, чей фрегат посрамил саму гильдию, в один день совершив путешествие туда и обратно. Причем «туда» в данном контексте переводится как термин фриманской мифологии, обозначающий мир духа Рух, как «Алам-Аль-Медхаль» митхаль мир где не действуют физические ограничения и все возможно». И тут мы ясно видим параллель между только что сказанным и идеей Квессацхадыраха. Сам термин «Квессацхадырах», создать которого при помощи генетической программы стремился Орден бен означает «сокращающий путь» или «тот, который может быть во многих местах сразу». Но можно показать, что как то Так и другая интерпретации термина восходят к словам комментариев: когда закон и религиозный долг сливаются воедино, твое я объемлет всю вселенную. Сам муаддиб говорил о себе: Я сеть в море времени, ловящая и в прошлом и в будущем. я движущийся тенет от которого не уйдет никакая вероятность. Эти мысли суть одно, и они же звучат в 22-й калиме Экуменической Библии. Произнесена мысль или нет, она реальна и обладает силой реальности. Когда же мы обращаемся к собственным комментариям Муаддиба в «Столпах Вселенной» в интерпретации его святых последователей Квизара Тафвид, Мы видим, сколь многим обязан Муаддип комиссии переводчиков-экуменистов и фрименскому дзенсунизму. сунизму Муаддип. Закон и долг – суть одно, да будет так. Помните, однако, об ограничениях, налагаемых этим правилом. Пока вы следуете ему, вы не вполне обладаете самосознанием, вы остаетесь погруженными в тау общины, вы – Меньше, чем личность. Экуменическая Библия, идентичный текст, 61 откровение. Муаддип. Вера, религия часто черпает из мифа о прогрессе, защищающем нас от неуверенности, от неопределенности грядущего. Комментарии КПЭ, идентичный текст. А книга Асхар говорит что этот текст принадлежит религиозному автору первого века, некоему Нишоу или Ницшоу, вернее, является парафразом его высказывания. Муаддип: «Если дитя или человек неподготовленный, или невежда, или безумец причиняет вред, то вина ложится на тех, кто имеет власть над ними, ибо они не предвидели и не предотвратили этот вред». Экуменическая Библия. Вина за всякий грех, хотя бы частично, может быть возложена на природное зло, на оправдывающие грешника внешние обстоятельства, приемлемые Богом. Книга Асхар возводит эту мысль к торе древних евреев. Муаддиб. «Простри руку свою, и прими, и яди данное тебе Господом, и когда насытишься, то славь Господа». Экуменическая Библия. Та же мысль, но в других выражениях. В этом случае книга Асхар относит это высказывание, правда, в несколько иной форме, к писаниям первого ислама. Муаддиб. Доброта – начала жестокости. Фриманская Китаб Аль-Ибар. «Ужасен в доброте своей Господь и тяжка десницы его». «Не он ли дал нам солнце палящее, Аллат? Не он ли поставил матерей власти, преподобных матерей? Не он ли дал силу шайтану, сатане, и иблису? И разве не получили мы от шайтана вредоносную торопливость?» Именно отсюда происходит фриманское присловие «поспешность дочь шайтана». В самом деле, на каждую сотню калорий тепла, выработанных физической нагрузкой и торопливостью, тело испаряет до шести унций влаги. Фриманское слово, обозначающее пот или слезы, бока, в одном из вариантов может быть переведено как «жизненная сущность, которую шайтан выжимает из твоей души». Коневилл называет приход Муадиба религиозно-своевременным. Но время здесь, в сущности, ни при чем. Как сказал сам Муаддиб, «Я здесь, поэтому...» Однако для понимания религиозного влияния Муаддиба крайне важно не упускать из виду следующие обстоятельства. Фримены были тогда жителями пустыни, и вся их наследственность была приспособлена к враждебным человеку условиям. Нетрудно стать мистиком, если каждую секунду приходится бороться за выживание, преодолевая открытую враждебность окружения. Вы здесь, поэтому... При такой традиции страдание принимается человеком, быть может, как неосознаваемое наказание, но принимается. Надо отметить при этом, что фрименские обряды дают почти полное освобождение от чувства вины. Это необходимость. Для фрименов закон и религия неразрывны, так что неповиновение закону – грех. Таким образом, вернее будет сказать, что фримены легко очищались от чувства вины, потому что их повседневная жизнь требовала жестоких, часто смертельных, Решений. Решений, которые в другом, более мягком мире отяготили бы человека невыносимо тяжкой виной. В этом, вероятно, одна из причин тяготения Фрименов к суеверию, не считая деятельности миссионарии протектива. Почему свистящие пески – дурное предзнаменование? Почему, увидев первую луну, надо поднять кулак? Плоть принадлежит человеку, но его вода – собственность всего племени. И тайна жизни, тайна бытия – это не загадка, требующая решения, а реальность, которую надо пережить. Знаки и знамения позволяют не забывать об этом. И потому что ты здесь, потому что ты исповедуешь эту религию, победа, в конце концов, не ускользнет от тебя». Как веками учили сестры Бен Сирит, до того, как орден с позором отступил перед фриманами, когда религия и политика едут в одной колеснице, которой правит живой святой, барака, ничто не устоит на их пути.